Джон Роксмит, неприметный секретарь мистера Бофина, на самом деле оказавшийся Джоном Гарманом, тем самым наследником, которого все посчитали убитым, принял окончательное решение – и дальше скрывать свою личность. Чтобы окончательно распрощаться с этим своим прошлым, ему оставалось уладить лишь одну проблему – Если я получу от Райдер Гуда отказ от показаний и отправлю эти бумаги по почте, как мне узнать, получит ли их дочь Хексома, которого подозревали в моем убийстве? Я узнал от дочери Хексома со слов миссис Бофин, а она это услышала от адвоката Лайтвуда. Но мне нужен какой-нибудь другой источник, ведь Лайтвуд видел меня в полицейском участке на опознании моего трупа, Я назвался тогда Джулиусом Хэнфордом. И позже Лайтвуд разыскивал меня через газеты. Надо подумать, как же мне отыскать другой источник. Сын Хексома готовится стать учителем, и кто-то руководит его занятиями. Секретарь запомнил это, потому что в рассказах о семье Хексома ему больше всего понравилось то, как сестра устроила судьбу брата. отправив его учиться. Теперь, когда миссис Бофин решила усыновить хлюпа, его нужно подучить грамоте. Почему бы мне не нанять для него того самого учителя? Секретарь узнал у миссис Бофин, в какой школе учится Хексем, и тут же написал директору этой школы. Вместо ответа Брэдли Хедстон явился к нему в тот же вечер самолично. Секретарь рассказал учителю, что от него требуется давать у себя на дому уроки юноши, которого мистер и миссис Бофин хотят вывести в люди. Учитель согласился взять такого ученика. Секретарь спросил, каковы его условия. Учитель изложил их. И так с этим делом было покончено. Теперь, когда мы обо всем договорились, разрешите узнать, сэр, кому я обязан рекомендацией? Да, будет вам известно, что я здесь лицо второстепенное. Служу секретарем у мистера Бофина. Мистер Бофин тот самый джентльмен, который унаследовал состояние. Вы, вероятно, слышали об этом? Состояние Гармана. Мистер Гарман? Кажется, он был убит. Его труп нашли в Темзе. Был убит? И его труп нашли в Темзе. Так это... Нет, рекомендации не его. Мистер Бофин слышал о вас от некоего мистера Лайтвуда. Вы, кажется, знакомы с мистером Лайтвудом или слышали о нем? К сожалению, слышал, сэр. Я не знаком с мистером Лайтвудом и не говорю об этом. «Ничего дурного самому самом мистере Лайтвуде я сказать не могу. Но некоторые его друзья мне отвратительны. Вернее, один его друг. Близкий друг». Учитель вспомнил, как он сопровождал Чарли Хексема, когда тот решил высказать Юджину Рейберну, что недоволен избыточным вниманием к Лизе с его стороны. Даже теперь, спустя долгое время после их встречи, он с трудом сдерживал ярость. которую побуждало в нем воспоминание о том, как небрежно и презрительно держался с ним Юджин Рейберн. Секретарь понял, что разбередил больное место и хотел переменить тему разговора. Но Брэдли не так-то легко было отвлечь. Он упрямо продолжал свое. «Хоть этот человек и отвратителен мне, я все же скажу вам, как его зовут. Этого человека зовут Юджин Рейндорн». Секретарь помнил Юджина Рейберна. В его болезненных впечатлениях, связанных с той ночью, когда он, еще не преодолев в себе действия отравы, пришел на опознание трупа. Образ Юджина виделся как в тумане, но все же он запомнил его имя и его голос, когда Юджин вместе с адвокатом Лайтфудом осматривал труп, который старик Хексом выловил в реке.